28. Демон негодовал, и его можно понять. Впервые за долгое время у нас были жертвы. Погибло около двух десятков гвардейцев объединенной коалиции, из них половина от нашего рода. Мы потеряли двух витязей, а в лазарете лежало много людей с ранениями. Так что да, Паша был в ярости, и я тоже. Зачистка прошла быстро. Многие из нападавших сдались, так что в общей сложности у нас было с полсотни пленных, которых мы разместили частично на складах, не предназначенных для этих целей, а частично у отзывчивых соседей. Среди захваченных аристократов обнаружились сын покойного графа Хрулевича, барон Чернявский собственной персоной, и Максим Аммосов. Что меня особенно умилило, так это отсутствие главных зачинщиков мясорубки, Пашковых, Крутовых и Бердянских. Воинов своих на убой послали, а сами в родовых усадьбах отсиживаются. Но это ненадолго. Наши прогуны сумели перехватить и посадить вражеские дирижабли, пилоты которых уже получили телепатический приказ сваливать. И начали сваливать, но не учли, что их никто не отпускал. Те, кто оказал сопротивление, завалили. Остальные, включая командиров бортов, оказались в плену. Демон сильно ругался, подсчитывая трофеи. А все потому, что мехи были повреждены, как и часть броневиков, отправленных к нам по серпантину. Те же машины, что были вмурованы в асфальт, предстояло выковырять и доставить в поселок, опять же оценив степень повреждений. Хотя я вот не понимаю, чего он жалуется. Четыре захваченных дирижабли за одну ночь, их уже девать некуда, если честно. Понятно, что распределим среди братьев по оружию, но один-то останется у нас, третий по счету, между прочим. А ангар наш не рассчитан на такое количество воздушной техники. Кроме того, нам придется убирать чужие трупы, договариваться о передаче тел врагам или кремировать всех этих засранцев, а потом передавать прах враждующей стороне». Таковы правила ведения внутренних войн, никуда не попрешь. Обычно мы вешали эти обязанности на побежденных, но война-то еще не завершена. Девять родов потерпели поражение, но парламентеров с их стороны мы не заметили. Честно говоря, не понимаю, на что они рассчитывают. Чуть не забыл про разрушение. Начну с того, что в двух местах проломлена стена, которую возводил еще дом Эфы. Сгорели отдельные постройки, по традиции перерезано электричество. Опять придется проводить дорожные работы. При таких тенденциях я начинаю думать о том, чтобы перенести КПП и шлагбаум на развилку с альпикой. Или заменить асфальт бетонными плитами, да еще укрепить все это артефакторикой. И то сломают. Но «Вишенка на торте» — это извещение, присланное на мое имя девятью родами. Как и следовало ожидать, единственный повод, который они сумели раскрутить, это смерть аристократов, возглавлявших фамилии Союза. При этом, разумеется, никто не упомянул в документе войска, отправленные к моей усадьбе без надлежащего объявления войны. Из документа следовало, что зловредный барон Иванов вероломно напал на ни в чем не повинных уважаемых людей, воспользовавшись своими сверхспособностями. Протащить эту хрень через суды господа хорошие не сумели, поэтому приложили копии отчетов независимой экспертизы. Там все было написано грамотно, по делу. Местами пацаны накосячили, не совсем понимая, что на меня работал, к примеру, боевой морфист. Поэтому заявили, что я отравил спящих, подсунув им сильнодействующий яд. Но этого вполне хватило, чтобы оправдать вторжение». И да, все экспертизы состряпаны задним числом, когда отряды моих врагов уже были переброшены к побережью. Клан уведомили надлежащим образом и получили разрешение на проезд и перелет. Что касается моего уведомления, то по закону бумажка, присланная командиру гвардии или начальнику службы безопасности, прокатывает. В общем, я уже начинаю привыкать к местным обычаям. Было бы желание затеять войну, а повод найдется. Хотя я ведь реально напал на них первым, угробил тьму народа и лишил уважаемые фамилии патриархов. Действовал превентивно, поскольку считал это разумным. И тут уже не играет существенной роли выбытие Новосильцева. На меня крепко обиделись и, судя по финансированию, привлекли могущественных теневых союзников». Демон назначил заместителя из числа приближенных к себе воинов и прибыл на совещание минут за десять до начала. По моему приглашению также пришли мастер Багус и Хасан. Из наших союзников прибыли все – Виконт Невмиржицкий, баронесса Ветберг, Евгений Базаров и Рустем Закарян. Что ж, господа, я положил на стол, у которого мы собрались, извещение об объявлении войны. Бумагу мне с поклоном передал Багус. «Вот он, казус Белли. По сути, напали на меня, вам пришлось вступиться, за что премного благодарен. Сейчас речь пойдет не о трофеях, поскольку войну мы еще не выиграли. Речь о том, что делать дальше. Прошу высказываться, но кратко. Нападение на любой из союзных родов равноценно нападению на весь союз», — пожал плечами Базаров. «Что тут говорить? Продолжаем войну». «Надо организовать десант к имениям наших врагов». «Правильно, поддержал Невмиржицкий. Они не смогут отбить каждую усадьбу. Нам даже извещать их не нужно, чтобы атаковать». «Вы, ребята, молодые, горячие», — покачал головой Закарян. «И совсем забываете, что такой рейд — палка о двух концах. Мы ослабим собственную оборону». А у нас при этом нет никаких гарантий, что в окрестностях не собираются новые вражеские отряды. «Да откуда у них столько людей?» — вспылил Базаров. «Я понимаю, девять фамилий, в том числе графские. Но это же не клан, право слово». «У них есть внешнее финансирование», — сказал я. «Так что они могут пригонять толпы наемников». Аристократы начали переглядываться. Им не нравился такой расклад. Господин Закарян мудрые вещи говорит. Хасан подкатился в своей коляске к нашему столу, и к нему стоит прислушаться. Пока мы там крушим чужие усадьбы, можем лишиться своих. Все посмотрели на меня. Господа, я обвел взглядом присутствующих, проявим благоразумие. «Война объявлена мне, и я буду глубоко неправ, если потащу все наши силы за пределы Красной Поляны, чтобы завершить это безумие. Предлагаю разделиться. Я решу проблему своими методами, а ваша задача — обеспечить нашим владением надлежащий уровень безопасности». «Достойные слова», — одобрила Баронесса. «Но что, если вы не справитесь?» «Я справлюсь. В этом можете не сомневаться». Мы быстро распределили обязанности, и я отпустил всех, кроме демона и мастера Багуса. Итак, я отпил немного кофе из колпачка. Термос стоял рядом. Все это очень не кстати, но надо бы дожать уродов. Мои гвардейцы выдвинутся в любой момент, заверил демон. Как вариант, — предложил мастер Багус, — перебросим в Россию убийц из клана Панджейтан. В течение ближайшего месяца наши враги начнут умирать по одному. «Месяц — это слишком много», — покачал я головой. «Поступим иначе. Я наберу лучших диверсантов и пару-тройку одаренных стихийников. После чего мы сгоняем на бродяге в гости к разным людям. Мусаев тоже отправится с нами». «Само собой», — хмыкнул демон. «Работать придется быстро», — продолжил я чтобы сохранить эффект неожиданности. «У них есть телепаты», — заметил Багус, — о поражении уже известно. «Но это не поможет им быстро перебросить нужные силы к той или иной усадьбе», — я плотоядно усмехнулся. «Сейчас против них играет большой разброс. Кто-то сидит в центральных губерниях, кто-то на Урале, а кто-то и на западе, в Турове. Даже на цепелинах такие расстояния за два часа не покрываются. На кого бы я ни напал, подмогу прислать не успеют». «Логично», — согласился Лютый. «У нас есть пленные?» — напомнил Багус. «Мы можем получить от них больше информации». «Времени слишком мало», — я покачал головой. «Чем быстрее я атакую, тем выше шансы на победу». «А что с пленными Ариста?» — уточнил демон. Я задумался на пару секунд. «План у меня был, но готов ли я заниматься этим прямо сейчас?» Ответ «Готов», потому что некоторые фигуры можно вывести из партии, просто пообщавшись с ними и оказав давление в нужном месте. «Дав Паше список тех, кто мне нужен для намечающегося рейда, отправляюсь к кузникам». «Ну, все мы помним про молодого орла, который сидит в сырой темнице. За решеткой, ага. Люди, с которыми я хотел побеседовать, на орлов никак не тянули. А те помещения, что у меня имелись, не тянули на роль темницы. Ну или какого-нибудь захудалого аскобана. Кого-то загнали в ангар и приковали к трубам наручниками, кого-то запихнули в подвал, где положено стоять за катком». Троицу аристократов, возглавлявших нападение, запихнули в один из гаражей, где стояли наши бронированные внедорожники. Тачку пришлось временно оттуда выкатить, а этих упырей приковать к верстакам или забросить в смотровую канаву. Приятного мало, но сами заслужили. И, конечно же, Матвеич любезно предоставил мне браслеты, блокирующие проявление сверхспособностей. «Привет, мужики!» Гараж охраняли двое мехов из моей гвардии. Причем в одном из пилотов, сделав фонарь прозрачным, я узнал Игоря Гриднева. Хорошо. Значит, демон понимает важность тех, кого мы держим под стражей. Еще несколько человек сидели у костра, разведенного в какой-то жестяной бочке, грелись и пили кофе. Надо бы их отпустить домой, но сейчас я не могу себе позволить такую роскошь. В предрассветных сумерках было очень холодно. «Здравия желаем, ваше благородие!» Поспешили выпрямиться и встать по стойке смирно бойцы. Пилоты Мехов вытянули руки по швам, что выглядело устрашающе и комично одновременно. Я кивнул. Дескать, все свои. «Что, сидят эти упыри?» «Сидят, ваш броди», — ответил мужик, в котором я безошибочно определил мету второго ранга. «Проблем не создают?» «Никак нет». Ответил все тот же боец. «Добро». Я приблизился к гаражным воротам. Один из бойцов нажал кнопку на пульсе, и створка отъехала в сторону. Этот же солдат щелкнул выключателем, заливая гараж ярко-желтым светом. Я шагнул внутрь вместе с порывом ледяного ветра. «Как ваш ничего?» Створка за моей спиной вернулась на прежнее место с тихим жужжанием. «Апартаменты не очень комфортные, но уж не обессудьте, господа. Вы забыли о предварительном бронировании». «Очень смешно», — проворчал барон Чернявский. «Вы нарушаете все конвенции, барон». «Правда?» — я отыскал в углу колченогую табуретку, придвинул ее к яме, сел и начал пристально разглядывать своих собеседников. Все они выглядели побитыми, но не сломленными. Иначе и быть не могло. Ведь ко мне явились не сакуны, а профессиональные воины. Я это переживу. А вот переживете ли вы сегодняшний день, зависит от вашего поведения». Чернявский сидел в канаве и был вынужден смотреть на меня снизу вверх. Амосов и Хрулевич-младший жались к верстакам. Причем их развели в разные стороны, чтобы исключить возможность помощи друг другу. «О ваших выходках непременно узнают». Чернявский продолжал изображать уверенность и оптимизм. «Так что рекомендую побыстрее начать переговоры с нашими родами о выкупе и предоставить нам более приличное жилье, соответствующее нашему статусу». «Ваш статус — кучка слабых мудаков», — сообщил я. «Причем жизнь каждого из здесь присутствующих не стоит и гроша. Меня не интересует выкуп». При этих словах брови Чернявского поползли вверх. Мужчина в целом выглядел прилично. Воин, не крыса. Смелый, держится с достоинством. Неужели узы вассалитета настолько сильны, что такие люди не задумываются о будущем своего рода? Впрочем, думать придется. И быстро. «Ты собираешься нас убить?» — выкрикнул из своего угла Амосов. «Тогда делай, что должен!» Я проигнорировал эту реплику и в упор посмотрел на Чернявского. План такой. Маистри Абчаи составляют документы, вы их подписываете. Речь идет о выходе из союза девяти родов. А чтобы облегчить ваше положение, господин Хрулевич прямо сейчас разорвет клятву вассалитета и закрепит это соответствующим соглашением. «После этого я отпускаю вашу троицу на все четыре стороны, без выкупов и прочей фигни». «Я должен отомстить за смерть отца!» — вспылил юный граф. «Трупы не мстят?» — резонно заметил я, пригвоздив Хрулевича взглядом к верстаку. «Если ты не подпишешь, что велено, живым отсюда не выйдешь. Если не включишь мозг и не откажешься от вендетты в будущем, я буду ждать». Но искренне советую завязать с этой затеей, потому что в следующий раз никаких договоренностей не будет. Вы просто ляжете в землю, господа». «Что с репарациями?» — вскинулся Амосов. «Подпишите бумаги, и выплаты будут щадящими», — ответил я. «Торговаться со мной бесполезно. На кону ваши жалкие жизни». «Он перебьет нас поодиночке!» — голос Хрулевича-младшего дрогнул. «Мы подпишем эти бумажки, и за нас никто не вступится!» «А кто за вас вступится прямо сейчас?» Вкратчиво поинтересовался я. «Не будь идиотом, Хрулевич. Я мог бы вас прирезать, но мне надо ослабить своих врагов и устранить грядущие проблемы. Вы получаете шанс. Более того, я готов дать слово аристократа, что не трону вас в будущем, если только на меня не будет совершено нападение». «Да, ваша репутация рухнет под плинтус. Но это лучше, чем тотальное истребление всех, кто вам дорог. Я, конечно, блефовал. Вырезать женщин и детей — это не мое. Правда, врагам знать о моих истинных намерениях не обязательно. Отказываюсь от вассалитета». Первым сломался Чернявский. «Что?» У Хрулевича глаза полезли на лоб от возмущения. «Вы в своем уме, барон?» «Я присягал вашему отцу, не вам», — спокойно ответил Чернявский. «И да, я готов выйти из этого союза. Мне в службе безопасности рекомендовали это сделать, а я дурак, не послушался». Выражение моего лица не изменилось ни на йоту. Однако лед тронулся.